Превращать собственные преступления в дела благочестия, может быть, даже они обманывают самих себя. По крайней мере, тот человек, от чего имени явился Мисалин, считал все, что тут было насочинено чистой правдой. Когда-то храбро ответил Дисан: от Корнелии исходило то сияние, каким боги одаряют очень немногих и поэтому, заключил он с вежливой многозначительностью, трудно будет оправдать ее смерть. «Есть один человек», — отозвался Солин, «который в этом деле мог бы оказать помощь Богу Домицану, и этот человек, вы, мой Децан. Словно видя притворное удивление и негодование собеседника,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 Вы думаете, что сможете заставить Д.Д.Д. посмертно восстановить ее честь? Вы столько раз доказывали свою мудрость. Докажите ее еще раз. Выдайте нам Мелитту».